Глава двадцать первая. Может быть, тут же, хотя и забегая немножко вперед, следует дать картину того паломничества, центром которого стала с начала восьмидесятых годов Ясная Поляна, и которая с течением времени все более и более усиливалась. На огонек ясный потянулись люди со всех концов земли, унося из этой зелёной глуши русских лесов то, что каждый мог поднять. Великий уловитель душ Толстой жадно брал от всех всё, что только мог взять, и большей частью отпускал их зачарованными надолго, если не навсегда. Но с другой стороны, если он брал очень легко души человеческие в плен, то и сам шел в плен, несмотря на всю свою хваленную недоверчивость, с чрезвычайной легкостью. Стоило человеку потянуться легонько в сторону Христа, и у Толстого уже слезы на глазах, и вся душа его раскрыта. И кого-кого не перебывало за эти годы в ясной, а по зимам в его московском особняке. Шлег к нему профессора, солдаты, священники, гимназистики, великие князья, индусы, американцы, знаменитые учёные и писатели, девушки, татары, мужики, нигилисты, сектанты. шли со всех концов земли люди самых разнообразных общественных положений, притягиваемые кто простым любопытством, а кто и глубокой внутренней потребностью. Он говорил, что письма от простого народа всегда ему интереснее и важнее французских фраз. И был он склонен также делить своих посетителей Но то было время острой борьбы, и понятно, часто в борьбе делалось и говорилось не совсем то, что следовало. Не всегда французские фразы были глупее мужицких речей, и серые посетители эти далеко не все имели одинаковую ценность. Вот приходит, например, в Ясную, рабочий Стольского оружейного завода. Ему очень хочется обратить Толстого в марксистскую веру, в которой, конечно, и сам апостол разбирается лишь с очень большим трудом. Поговорив с ним немного, Толстой простился и ушёл работать. рабочий, видимо, вспомнив какой-то новый, особенно убедительный по его мнению довод в пользу Маркса, вернулся к дороге и заявил, что ему нужно повидать Толстого ещё раз. Он сказал не всё. Толстой извинился, сказал, что занят, и выслал ему с дочерью несколько своих книг. Рабочий пришел в бешенство, швырнул книги на пол и с самыми безобразными ругательствами стал их топтать. Но зато в другой раз приехали к Толстому из Самарской губернии два сектанта. «Нас зовут Малаканами», — говорили они о себе, — «но мы не причисляем себя ни к какому толку». Не для того вышли мы из православной церкви, чтобы быть записанными в какую-либо другую церковь. Всё, что мы можем сказать о себе, это то, что мы стараемся не ссориться с людьми, не обижать их, не пьём вина, не курим. Вот только от богатства отделаться всё никак не могу, после небольшой запинки проговорил старик-сектант и заплакал. И сразу Выступили слезы и на глазах Толстого. Прощаясь, старик хотел было поцеловать его руку, но тот не дал, и, растроганный, сердечно обнял его. Этих привело в ясное сердце. Но приходили туда серички и с самыми неожиданными делами. Раз на станции близ Ясной... Я встретил одного учителя церковно-приходской школы с юга. Он только что был в Ясной и возвращался оттуда совершенно разочарованный и недовольный. Ему случилось выдрыть за уши одного из своих питомцев. Родители зашумели и написали куда следует жалобу, что он надорвал ухо. Ему грозила потеря места, и вот он приехал в Ясную за защитой. "Ну и что же?" спросил я. Он уныло махнул рукой. "Ничего не могу", говорит. "Идите к архиерею", говорит, с недоумением рассказывал учитель. "Я опять рассказываю, с другой стороны захожу. Нет, бегает это, согнувшись по террасе. Ничего не могу, решительно ничего. Идите к архиерею". Так и ушёл я ни с чем. И главное, «Не помыться с дороги графиня не предложила, не закусить!» «А вы читали что-нибудь из Толстого?» — спросил я. «Нет, признаться не приходилось», — отвечал он, «а только слышал, что есть, дескать, граф Толстой, который, ну, за правду стоит и всех защищает. Ну и поехал, а тут вон какая история». Точно так же и другие гости были весьма различны. Если страхов, несмотря на всё своё несогласие с Толстым, или Генри Джордж сын были там очень желанными, то были и утомительные гости, как две молоденьких американки-врача, которые в день окончания своих экзаменов отправились из Нью-Йорка одна на восток, другая на запад, с тем, чтобы в определённый день и час встретиться у Толстого. Старик был поражён Но неужели вы ничего более умного придумать не могли, с удивлением недовольный сказал он. Американки расхохотались. А то раз получил Толстой длинную телеграмму от какого-то совершенно неизвестного ему господина из Москвы. Просил позволения приехать. Толстой был очень занят и ответил, что принять его он не может. Прошло несколько месяцев, и к Толстовскому особняку в Москве вдруг подъезжает шикарная тройка, а из сней выходит щегольски одетый господин. Докладывает старику. Он вспоминает, что это как раз тот господин, которому он тогда отказал. Ему стало совестно, и он соглашается принять. Пред ним предстает Франт во фраке, расшаркивается и говорит, что все замечательное в мире он уже видел, остался только Толстой. «А вы кто же?» – спрашивает его Толстой. «Представитель фирмы «Одоль». Моя главная специальность – это реклама. Дело огромное. Для одной только России я трачу в год 200 тысяч рублей на рекламу. «А что вам нужно от меня?» «Ничего. Весь свет видел, а Толстого не видал. Стыдно». Толстой сказал, что ему некогда и что он должен работать. На прощание гость предложил ему подарок — два флакона о доле в роскошных футлярах — Толстому и Софье Андреевне. «Да зачем это?» — воспротивился Толстой. «У меня и зубов нет». Но гость, уезжая, всё же оставил свой подарок в передний. А через несколько месяцев он снова, как старый знакомый уже, прикатил на своей тройке в ясную, и Толстой с непривычной для него резкостью вынужден был просить гостя больше его не беспокоить. Тот любезно раскланился и уехал. Что трагически прекрасный образ Христа можно полюбить, это понятно, но играть в Муравейные братья с господином Одолим на тройке, как мы видим, труднее, это и Толстому не всегда под силу. Но были посетители и иного сорта, как те квакеры, которые приехали из Америки повидать его. Дома его не было, он гостил под Москвой. Графиня приняла гостей и сказала им, что Толстой скоро возвратится, а пока они могут провести время в Москве с большим интересом и пользой. Не это ответили американцы. Мы приехали только побеседовать с Толстым, и они поехали по данному им адресу. Из крупных современников наших многие побывали в Ясной Был там знаменитый английский публицист Стэтт, который потом погиб на Титанике. Был известный исследователь Кеннон. Был нынешний президент Чешской Республики, а тогда скромный профессор Масарик. Был Илья Мечников. Был Чезаре Ломброзо, которого Толстой чуть не утопил. Он, купаясь, предложил ему плыть в перегонки, и чедुшный учёный очень скоро выбился из сил и стал пускать пузыри, так что Толстой вынужден был помогать ему до купальни. Примечание. Джордж Кеннон, 1845-1924 годы, американский журналист, автор книги Сибирь и ссылка. Чезаре Ломброзо 1835-1909 годы, итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве. Конец примечания. Чрезвычайно любопытно описано самим Толстым посещение ясной, знаменитым тогда полем Деруледом. Примечание. Поль де Рулетт, 1846-1914 годы, французский политический деятель и поэт. Конец примечания. «Года четыре тому назад, — пишет он, — первая ласточка Тулонской весны, один французский агитатор в пользу войны с Германией приезжал в Россию для подготовления Франко-Русского Союза и был у нас в деревне. Он приехал к нам в то время, как мы работали на покосе. Во время завтрака мы, вернувшись домой, познакомились с гостем, и он тотче же рассказал нам, как он воевал, был в плену, бежал из него и как дал себе патриотический обед, которым он очевидно гордился. Не перестать агитировать за войну с Германией до тех пор, пока не восстановится целостность и слава Франции. В нашем кругу все убеждения нашего гостя о том, как необходим союз России с Францией для восстановления прежних границ Франции и её могущества и славы, и для обеспечения нас от зловредных замыслов Германии, не имели успеха. После беседы с ним мы пошли на Покос И там он, надеясь найти в народе больше сочувствия своим мыслям, попросил меня перевести старому уже, болезненному, с огромной грыжей и всё-таки затяжному в труде мужику, нашему товарищу по работе, крестьянину Прокофию, свой план воздействия на немцев, состоявший в том, чтобы с двух сторон сжать находящегося в середине между русскими и французами немца. Француз в лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Прокофия. Помню добродушно насмешливое удивление мужика, когда я объяснил ему слова и жест француза. Предложение о сжатии немца с двух сторон Прокофий, очевидно, принял за шутку, не допуская мысли о том, чтобы взрослый и ученый человек мог со спокойным духом и в трезвом состоянии говорить о том, что желательно было бы воевать. «Что же, как мы его с обеих сторон зажмем?» — сказал он, отвечая шуткой, как он думал на шутку. «Ему и податься некуда будет». Надо и ему тоже простор дать. Я перевёл этот ответ моему гостю. Скажите ему, что мы любим русских, сказал он. Слова эти поразили Прокофье очевидной ещё более, чем предложение о сжатии немца, и вызвали некоторые чувства подозрения. Чей же он будет? спросил меня Прокофий, с недоверием указывая головой на моего гостя. Я сказал, что он француз, богатый человек. Что же он, по какому делу? спросил Прокофий. Когда я объяснил, что тот приехал для того, чтобы вызвать русских на союз с Францией в случае войны с немцами, Ракофей очевидно остался вполне недоволен и обратившись к бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, невольно выражавшим чувства, вызванные в нём этим разговором, крикнул на них, чтобы они заходили сгребать в копны неподгребённое сено. Но вы, вороны, заходи, пора нам сажать. Он ещё по кос не убрали, а похоже, что со среды жать пойдут, сказал он и потом, как будто боясь оскорбить таким замечанием приезжего чужого человека, прибавил, оскаливая в добрую улыбку свои до половины съеденные зубы. Приходи лучше к нам работать, да и немца присылай, а отработаемся, гулять будем и немца возьмём. такие же люди. И сказав это, Прокофи вынул свою жилистую руку из развелиной вил, на которые он опирался, вскинул их на плечи и пошёл к бабам. О, он добрый малый, воскликнул смеясь учтивый француз. И на этом тогда закончил свою дипломатическую миссию к русскому народу. Это один из самых ярких образчиков толстовского колдовства. Как будто в лице Прокофия перед вами во весь рост стоит мудрый и добрый русский народ. Но если мы перелистаем его же толстово произведения, то мы быстро найдем его севастопольские рассказы о том, как бабы носили воду на бастионы, как моряки чуть не взбунтовались, когда их хотели снять с опасной позиции, как вшивые и сморщенные егеря богатырями делали свое дело. В войне и мире мы найдем тихого капитана Тушина, который громит щен грабен, и похвалы Толстого этому маленькому незаметному герою. Мало того, в его педагогических трудах мы найдём удивительный рассказ о том, как яснополянские ребятишки, которым он рассказывал о войне 1812 года, вдруг дружно поднялись и стали ухать настоявшего тут же немца их учителя за то, что немцы пошли с Наполеоном против России. стало быть есть что-то в этих ребятишках свободных от всякого воинского гипноза как потом говорил толстой что заставляет их загораться и ухать на своего наставника немца есть это и в прокофье и если он во время покоса не стал на эти темы разговаривать отмахнулся то сделал это только Прокофий, а не русский народ, и только во время спешной работы. А этим своим рассказам Толстой заколдовал нас и не дал увидеть действительности всегда печальной миллионам людей. Но вернёмся однако к яснополянским паломникам. Обо всём не расскажешь, Самым ярким всё же, кажется мне, было посещение Толстова знаменитым политическим деятелем Соединённых Штатов господином Брайеном. Примечание. Уильям Дженникс Брайан, 1860-1925 годы, государственный деятель США, госсекретарь в кабинете Вильсона. Конец примечания. Он приехал в Ясную утром, когда Толстой занимался, и когда Софья Андреевна не пропускала к нему никого и ни в коем случае. Но в 12 часов Брайан должен был уехать. На другой день у него была назначена аудиенция в царском селе у государя. Толстой прервал свои занятия, вышел к гостю, и тот, поговорив с ним, решил пробыть в ясной ещё день и телеграфировал в царское село что быть на аудиенции он не может царское село должно было склониться перед ясной поляной но как многочисленны и разнообразны были посетители толстого ещё разнообразнее и многочисленнее была его корреспонденция И если попадались среди этих бесконечных тысяч писем письма вроде того, которое прислал один немец, восхвалявший выгоды кожевенного дела и просивший на организацию его денег, то с другой стороны, из тысячи других писем, часто писем исповедей, тянулась к ясной, чистая паутина любви. Старая графиня Толстая Большой друг Толстого и женщина большого ума Я Остраумяк так рассказывает об этой его корреспонденции. Уходя на работу в свой кабинет, он мне обыкновенно оставлял все журналы, книги и письма, полученные накануне. Нельзя себе представить, какой ворох этого материала почта приносила ежедневно не только из России, но и со всех стран Европы и даже из Америки, и всё это было пропитано фимиамом, фимиамом. Я часто удивлялась, как он не задохся от него, и даже ставила это ему в великую заслугу. Какая устрашающая пища для вашей гордости, дорогой друг. Я действительно опасаюсь, что однажды вы окажетесь на ухо доносром. Почему вы хотите, чтобы я этим гордился, отвечал он. Когда я иду в высший свет, так он называл мужицкие избы. Моя слава не существует для них. А значит, они не существуют вообще. Правду он Это противоречивая натура. Мог видеть, когда он хотел её видеть, но когда он видеть её не хотел, ничто не могло заставить его раскрыть глаза. Остров Рабинзона должен был быть неприкосновенным.